Глава 26. Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Юлий Цезарь. Феликс исполнял все поручения Зины на автомате, попутно отмечая, что всё идёт неправильно. Вот он знает, что она там. Неважно, кем ей приходится Артемии. Он её удерживает, поэтому Феликс просто обязан её освободить, а не ждать, пока Зина решит, что можно. Он словно бы накручивал себя, готовя к бунту, на который почему-то не решался. Феликс так и не смог разгадать секрет этой рыжеволосой девушки. Возможно, она обладала каким-то особым гипнозом и могла подчинять себе людей. А, возможно, это была магия. Мысли о магии снова вернули его к Тьяре. Он вспомнил случай, когда в кафе он в первый раз был заинтригован ею. Как жаль, сейчас эта девушка психанёт и бросит парня. Очень печально, сказала она, глядя на соседний стол, где миловалась молодая пара. Глупости, сказал тогда Феликс. Они ещё поженятся и нарожают детей. И тут произошло неожиданное. Девушка действительно встала, очень громко прокричала, что бросает своего молодого человека, и вышла из кафе. Феликс сидел в полном шоке, переводя взгляд с Тиары на брошенного молодого человека, который не знал, куда себя деть от стыда. Что это было сейчас? спросил он её тихо. И не надо мне говорить о психологических приёмах и что ты просчитала их поведение. Девушка молчала. Она выглядела как школьница, сболтнувшая учителю лишнего и теперь думающая, как взять свои слова обратно, чтобы не подставить ни себя, ни одноклассников. Это гипноз, сказала она тогда. Я внушила ей сценарий поведения. Нас учат этому в медицинском институте. Феликс тогда изразился долгой тирадой о том, что она не права, и о том, что никто не имеет права лезть в личную жизнь других, и тем более разрушать её. Цэра извинялась и клялась больше никогда так не делать, но какая-то недосказанность всё же осталась. Только сейчас он понял, что она сказала учит, а не училия. А ведь она уже не была студенткой. Только сейчас пришло понимание, что она тогда соврала. Когда Тиара пропала, он понял, что ничего не знает о ней. Совершенно ничего, даже фамилии. Только не мог забыть её глаза, совершенно невообразимые, огромные чёрные глаза и голос, глубокий, завораживающий. Она ему не говорила ничего о себе, но почему-то он не настаивал. Почему не проследил за ней хоть раз? Почему не попробовал выяснить больше о женщине, которая нравилась? Ответ прост: потому что Феликс не верил, что она пропадёт, исчезнет, испарится. Когда мы что-то имеем, мы даже не думаем, что в один момент можем это потерять. Нам кажется, что счастье будет длиться вечно. Эндрю вышел на связь с сев в соседнее кресло в виртуальном казино. Привет, шеф, написал он. Это Феликс. Зина занята. У нас убийство, ответил он вместо приветствия. Значит так, Застречу Лендрю, видимо, пытаясь всё успеть. Коптер попал вчера в зону Wi-Fi и отправил все данные в облако. Полученные фото я вам скину в мессенджер. Сейчас выйдешь из игры, зайди в него и скачай на планшет. Дальше, снимки местности получить удалось. Более того, стереть с коптера тоже. Алексей ездил домой к пианисту и выяснил, что он уже неделю как мёртв. Так что у вас там кто-то другой. Так Джон смог вычислить место, где находится курган. Описание с отметками я тоже прикрепил. Далее по Артемию. Он известный парапсихолог, работал в частной клинике в Москве. Месяц назад уволился и приехал на Алтай с сестрой, готов был на любую работу. Устроился администратором в парк. Там был на хорошем счету. Эти новости особенно обрадовали Феликса. Значит, Артемий просто диспотичный брат, который не даёт своей сестре жить полноценной жизнью. Он уехал и её потащил сюда. Настроение поднялось и появилась надежда на то, что всё не так страшно и может закончиться замечательно для всех. Зина просила вызвать сюда полицию, написал Феликс. Она боится, что хозяева сами этого не сделают, а здесь убийство. Ок, коротко написал Эндрю и отключился. Феликс быстро, пока не отключили Wi-Fi, сделал всё, что сказал Эндрю. сохранил в нужной папке и направился в гостиничный номер. Он твёрдо решил, что сейчас он отдаст Зине все данные и уговорит пойти к Артемию, но у него не получилось. В коридоре гостиницы он столкнулся с Зиной, которая вместе с Любавой Мефодивной и её сыном куда-то дружно бежали. Зина, остановил её Феликс. Эндрю узнал про Артемия. Феликс, потерпи, отмахнулась она, взяв планшет и бросив его в сумку. Сейчас мы найдем убийцу и вора и вернемся к истории с Тиарой, обещаю. Он хотел еще что-то возразить, но она не стала его слушать. Но Феликс уже все решил, он больше не мог ждать. Выбравшись через дырку в заборе, мужчина бегом добрался до нужного здания. Входная дверь была заперта, но для фокусника ни один дверной замок не был проблемой. Секунда, и он приветственно щелкнул, оповещая о своей капитуляции. В тёмном коридоре, освещаемом только небольшим окном в конце, стояла зловещая тишина, словно мир весь уснёр, и не жужжат пчёлы, ни шумит ветер, и даже все часы остановили свои стрелки. Было невозможно представить, что где-то в этом здании находятся люди, настолько пустым казалось пространство, и только эхо разносило звук шагов Феликса. В одну секунду всё изменилось. Какой-то шорох сзади, сильный удар по затылку и чернота. Не успел. Последнее, что промелькнуло в голове.